Максим Горький. Горящее сердце Данко. Жили на земле в старину одни люди. Непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей. А с четвертой была степь. Были это веселые, сильные, смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора.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 Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги, одна назад, там были сильные и злые враги, другая вперед. Там стояли великаны деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкой ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда днем и ночью вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору.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 Молодой красавец. Красивые всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам. Не своротить камни с пути, думаю. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу до да тоску? Вставайте. Пойдем в лес и пройдем его сквозь.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 Дружно пошли они за ним, верили в него. Трудный путь это был. Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой. Как змеи протянули всюду корни, И каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они. Все гуще становился лес, Все меньше было сил. И вот стали роптать на Данка, Говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, Повел их куда-то. А он шел впереди них и был бодр и ясен. Но однажды...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 Остановились они, и под торжествующий шум леса среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко. — Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас. Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь. — Вы сказали, веди, я повел, — крикнул Данко, становясь против них грудью. Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас. А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгой. Вы только шли, шли, как стадо овец. Но эти слова разъявили их еще больше. «Ты умрешь! Ты умрешь!» — ревели они.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 Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня. А они, увидав это, подумали, что он рассверепел, отчего так ярко и разгорелись очи. И они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу. от того еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску. А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь.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 тогда лес снова зашумел удивленно качая вершинами но его шум был заглушен топотом бегущих людей все бежали быстро и смело увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца и теперь гибли но гибли без жалоб и слез аданка все был впереди и сердце его все пылало пылало и вот вдруг лес расступился перед ними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 Угасла.